Юлия нашла меня в зале ресторанчика, находившегося на первом этаже, неплохого отеля, недалеко от порта, куда я заселился, заплатив за два дня. Денег больше не было. На два дня, да мелочь для похода в ресторан, причем один раз. Нужно сделать спиток небольших амулетов и продать их, хоть заработаю. Или камни с маной, которые снова слил из источника, все заполнил. Эти продам, а новые в магических лавках куплю вскочив, как и полагается, отодвинув даме стул, чтобы она села, и, вернувшись на место, все это я сделал на автомате, и девушка восприняла это спокойно. Я сказал уверенным голосом, «Ты в меня влюблена». «Что?» – ошеломленно посмотрела она на меня. «С чего ты это взял?» «Ты меня преследуешь, и двух часов не прошло с момента нашего расставания, как ты снова меня нашла. Что тут еще можно подумать?» Я продолжил есть второе, разрезая ножом кусок бифштекса с кровью. Юлия несколько секунд о чем-то размышляла. Отвлекалась лишь раз, заказав официанту небольшой диетический салатик, до да сок. И, прервав молчание, вдруг сказала. «Он мне сделал предложение. Через десять дней мы поженимся в часовне, которая находится в усадьбе моих родителей». И аборт заставил сделать, как бы, между прочим, сказал я мельком глянув на девушку. «Быстро вы!» Помнится, в крепости, я тогда дежурным лекарем был, уточню, ночное дежурство было, мне принесли пациентку, молоденькую крестьянку, которая взрезала себе вены. Еле спас. Тогда только начиналась вторая осада, и ее привели разведчики, отбили у Хансев, она рабыня у них была, насиловали, конечно. Да для того и держали при себе. В общем, она забеременела. А тут в крепости с парнем встретилась, а тот принципиальный. Я, кстати, с ним согласен, жениться только на девственнице, не тронутой Вот она с горе и взрезала себе вены. Я тогда девушке не только аборт сделал, но и девственность вернул». «А это что, возможно?» – сделала Юля огромные глаза. «Гименопластика называется», – лениво кивнул я и вернулся к мясу. «Хватит меня от еды отвлекать». Похожая снова заставил Юлию задуматься, что и позволило мне закончиться вторым, так что, насытившись и откинувшись на спинку стула, я стал пить чай, с любопытством на нее поглядывая. Та особо в размышлениях недолго пребывала и, посмотрев на меня, с мольбой во взгляде спросила, «А мне ты можешь сделать эту операцию? Девственность вернуть?» «Тихо ты!» – быстро с опаской заоглядывался я. «Ты еще громче поори!» Мне прошлого раза вот так хватило». Посмотрев, как я ударяю себя по шее, она удивленно уточнила. «А что?» «Что-что?» «Та крестьянка замуж вышла. Тут все нормально. Только язык за зубами не держала, дура. Меня там девки и бабенки в крепости чуть не порвали. Откуда у меня было время ими заниматься?» «Прятался». «Забавно», — улыбнулась девушка и серьезно посмотрела на меня. «И все же...» «Тебе не кажется, что делать девственность для мужа, который и так в курсе всего, это слишком?» «Ну, я могу сказать, что ничего не было. Насилие мне тоже показалось. А в сполохе ауры это у него с глазом что-то не так. Да и вообще на перспективу». «А ты молодец. Умеешь продумывать на несколько ходов вперед. Не этот, так другой купится на подобное. Хотя вы все женщины такие, особенно когда решите женить на себе кого». «Бывает, и на пролом идете, несмотря ни на что». «Я так и не услышал от тебя ответа». «Чтобы провести эту операцию, мне нужно пять лекарских узкоспециализированных амулетов. Причем один из них хирургический. У меня их нет в наличии, а делать дней семь займет. Два из амулетов довольно сложные в изготовлении. А если я куплю эти амулеты в магических лавках? Тогда сегодня же все сделаю». «Там работы на 10 минут. Дольше после послеоперационное воспаление убирать буду». «Оплата какая? Может, этими амулетами и возьмешь?» «А на что они мне?» «Нужны будут, сам сделаю. Не забывай, я артефактор». «Значит, деньги. Сколько?» «Ну, пусть будет золотой». «Всего-то?» – изумилась Юлия. «Это только для тебя такая скидка», – поспешил ответить я. «Так, на всякий случай». «Я быстро». Выяснив, какие нужны амулеты, взметнув множеством белых нижних юбок, та поспешила к выходу из ресторанчика, а салатик так и не поела, лишь сок выпила. Я пододвинул салат к себе и попробовал. Ну и гадость, пусть сама съедает. И я мельком отметил, что на выходе ее подхватил под локоток знакомый маг и стал сосредоточенным видом что-то выспрашивать. Но девушка что-то резко ответила и, вырвав руку, стремительно скрылась из зоны моего обзора. Я же, расплатившись, направился в свой номер. Собрал все, что хотел продать, в котомку, и двинулся в магические лавки. Тут ажиотажа с маной нет, так что и в лавках предлагают вполне приемлемую оплату. Пока шел, приметил, что за мной идет слежка. Двое топтунов, обоих не знаю. Наверное, тот маг отправил своих людей». Сомневаюсь, что он прибыл с одной только Юлией. Должен был у него быть резервный план. Кстати, у одного Топтуна точно есть амулет сокрытия ауры. Я смог сделать так, чтобы тот пару раз сбился со мной на дальность работы магического зрения, и оба раза ауры у него были разные, так что тут без вариантов. У меня же была аура молодого одаренного. Подстраховался, двигаясь к магическим лавкам. На подходе я взял за руку солдата из парного патруля стражи, который прохаживался по улице и громким шепотом сказал «Дяди стражники, я одаренный» и видел у того дяди в коричневом плаще, что у него разные ауры. Он, наверное, вор, раз использует амулет сокрытия ауры. Те искоса посмотрели в сторону Топтуна и, кивнув мне, направились к нему. Я же зашел в лавку и, заняв очередь, стал через окно наблюдать, что будет дальше. К моему удивлению, стражники не стали сразу подходить к Топтуну. Прошли мимо него, кажется, даже демонстративно не глядя в его сторону, и дошли до перекрестка. И только когда вернулись, но уже вчетвером, я понял, что соваться вдвоем они попросту опасались и вызвали подкрепление. Подойдя к Топтуну с трех сторон, со спины у того была стена дома, Попросили предъявить амулеты к ознакомлению. Мол, скоро подойдет офицер Мак. он все и проверит. Отреагировали топтуны мгновенно. Второй атаковал со спины, а первый, который был прижат к стене, умудрился вырубить одного стражника и раскидать остальных. И они с напарником рванули по улице в сторону ближайшего перекрестка, откуда им навстречу выворачивал еще патруль. За ними только один стражник бежал. Он и привлек криками внимания патруля. Прохожие бросились в разные стороны, а на улице разгорелся бой. Ни стражники, ни топтуны не стеснялись применять боевые артефакты. Только у топтунов они были куда мощнее служебных стражи Так что, подавив их защиту, убили трех стражников и ушли. Вроде дальше снова были слышны отголоски боя. Поднимались столбики дыма. Может, какой другой патруль перехватил их? Но только на моей улице было семеро погибших, трое стражников и четверо гражданских, пострадавших от случайных попаданий. Ауры у двух уже отдалились от тел, точно умерли. Об остальных не скажу, за дальностью магического зрения были. Задумчиво почесав щеку, как-то не ожидал подобного исхода, я развернулся и неожиданно обнаружил, что все посетители и продавец лавки стоят за спиной. Они, оказывается, тоже наблюдали за боем. Потом все вернулись к своим делам, и я, стоя в очереди, стал анализировать то, за чем только что наблюдал. Откровенно говоря, я просто хотел провести топтунам проверку, не ожидая, что дойдет до подобного. Может, это вообще местные с искори за мной ходили, опознали того мага, как разведчика соседнего государства, определили, кем он интересуется, и выслали топтунов. Те показали бы свои жетоны стражей «Все дела», Однако это все же оказались люди будущего мужа Юлии. Сейчас на улице было полно стражников. Кареты с лекарями, две кареты с пожарниками. Тушили пожар в одном из домов, куда случайно влетел шар фаербола. Ну, там маги работали. Отправили специальное плетение, и пожар затух. А может, действовали и обычные пожарники, не маги, со специализированными амулетами. Такие амулеты и у стражников должны быть. Когда в лавке очередь дошла до меня, я продал все камни с маной, купил пяток драгоценных, два изумруда и три рубина и кварца, более полутора сотен камней. Кварцы на амулеты, которые пойдут на продажу, а драгоценные для себя, пора восстанавливать нормальное количество личных амулетов и артефактов, что я обычно ношу, а начну с маскирующих, для себя и драгоценные не жалко». После покупки я не спешил уходить, стал изучать один амулет на полке, не видел еще такого плетения и пытался понять, что это, как в лавку вдруг зашел стражник, кому я сообщил о топтуне. Его напарник погиб, а этого вырубили, может, потому и жив остался. Да и был он в рваной форме, в царапинах, взгляд шальной, но опознал меня сразу, указав офицеру-магу, сопровождавшему его». Солдат покинул лавку, а офицер подошел ко мне. Не здороваясь он прямо спросил. «Молодой человек, это вы сообщили о неизвестном под амулетом сокрытия ауры?» «Было такое дело», — подтвердил я. «Чего уж тут, солдат опознал, да и я скрывать смысла не видел. Тем более с местными нужно налаживать контакт. Почему бы не начать с этого офицера? То есть использовать его как связного». «Как вас зовут?» И почему вы обратили внимание на этого неизвестного? Как меня зовут, неважно. А обратил по той причине, что шли с напарником именно за мной. Я и был той целью, что их интересовало. Вот как? Офицер даже напружинился, внимательно меня изучая. И чем же вы так заинтересовали неизвестных? Я автор и изобретатель полумагического оборудования, способного поднимать человека в воздух и перемещать его на большие расстояния. Например, с помощью его можно долететь из вашей столицы до столицы соседнего королевства часов за восемь. Также я изобрел способ перемещения любого водного транспорта на большой скорости. Чем меньше лодка, тем скоростнее она будет. Об этом узнали в соседнем королевстве, пытались меня похитить. И я смог сбежать, а их люди прибыли сюда. Пытались купить у меня авторство на эти разработки, но я отказался. «Результат вы видите. За мной отправили людей. Я могу предложить продать вашему государству эти разработки. Я сам их сделаю, испытаю и научу использовать». «Оплату и мои условия обговорим отдельно. Думаю, не сейчас, а то продавец и все покупатели в лавке превратились в одно большое ухо». «Хм, вы правы», – бросив на свидетелей быстрый взгляд, кивнул внимательно слушавший меня маг. Насчет того, что эти неизвестные, посланные именно соседним королевством, я точно не уверен. Может, это ваши люди были. Вот я и решил проверить. А что вышло, то вышло. Слегка виновато развел я руками. По поводу моего предложения, то готов его обсудить с теми, кто может решать подобные государственные вопросы. Я остановился в гостинице Габриэлла. Найдете меня там. Ожидаю приглашения на встречу. Хм... «Вынужден предложить вам на время охрану», — сказал тот. «Было видно, что он хоть и сомневается, но по моей ауре было ясно, что я верю в то, что говорю. Это его и смутило. И он решился на сотрудничество, а не послал меня, как хотел изначально». «Ничего не имею против, но надеюсь ненадолго. Я не планирую задерживаться в вашем королевстве. Месяц, другой, не более. Я учителя себе ищу по направлению бытовой магии» чтобы лучший был и согласился взять меня на свободном контракте, без метки ауры. Так что, сами понимаете, я как гуляй-поле, то тут, то там, в поиске. Мы это учтем». «Отлично». Когда мы вышли из лавки, и маг, крикнув другого офицера, поставил тому задачу полной моей охраны, выделив ему два десятка стражников, то спросил у меня, отведя за локоть в сторону. «Почему ты решил продать авторство именно нам?» «Обидели меня у ваших соседей, оскорбили. Да так, что по носу щелкнуть их хочу, болезненно и обидно. Поэтому и желаю предложить вам свои творения за вполне разумную цену». «И они точно работают?» «Да, с помощью одного я покинул днем крепость Губер, если вы слышали о ней. Ни защитники, ни хансы ничего не смогли сделать» а на другом на лодке за ночь преодолел больше пяти сотен километров вверх по течению. Тому было четверо свидетелей. Одна из них девушка, баронесса, и находится сейчас у вас в столице. Кстати, она ко мне подойдет в номер, Юлия зовут. Пусть ее пропустят. У меня с ней разовое дело, потом она меня покинет, дай бог навсегда. Очень наглая и настырная особа. Надеюсь, это не по... Нахмурился маг но я его прервал. Нет, это не по моим изобретениям. Я лекарь по профессии. Именно как лекарь я ей и нужен. Мне нужно знать, что за лечение вы будете ей проводить. Извините, это лечебная тайна. Проведу лечение и все. Хм, эта девушка сзади вас. Из той дальней лавки вышла. Идемте, познакомлю. Кстати, она работает на разведку соседнего государства. Разово наняли. «Имейте это в виду». «Вот же!» — ругнулся офицер. «Умею я подкидывать неприятные новости».